«Я знаю жизнь малыш, и не с лучшей стороны...» Маркус глубоко вздохнул, облокотившись на один из столов. «Что ж, попал я как-то на завод Кона Эдисона?» Группа парней, которые там работали, организовала холостяцкую пирушку для мастера, так как этот простак должен был на следующий день жениться. У них не было денег, чтобы снять зал, поэтому они вместе с ночной сменой устроили ее прямо на заводе. Получилось неплохо. «Я работал и в куда более мерзких дырах, там было шумно, но, по крайней мере, чисто. Я показывал обычную программу, постепенно подходя к грандиозному финалу, и все шло хорошо. Зрители были в восторге, а может, просто уже под мухой». «Грандиозный финал?» «Угу», — Маркус гордо просиял. «Я должен был перепилить кого-нибудь пополам». «Оригинально». — Эй, не придирайся, малыш. Может, это старый трюк, но он по-прежнему имеет успех. Кроме того, надо было сделать еще кое-что, прежде чем отправляться домой. У них был очень большой торт. — Видал такой когда-нибудь? — Видел, конечно. — Темнув, ответил Джон Том. — Ага. Они э, наняли крошку из местного притона. Маркус задумался, сдвинул кустистые брови. — Мэрил или Черрил, так, кажется, ее звали. Ну, во всяком случае, она выскакивала из торта в купальнике. Трюк в том, что я э, машу палочкой, и после того, как парни прекращают орать, купальник с неё слетает. Ловко, а? Очень остроумно. Осторожно согласился молодой человек. Я старался сделать все, чтобы ребята не пожалели о затраченных деньгах. Я махал палочкой туда-сюда. Он продемонстрировал это, взмахнув дешевой пластиковой палочкой. Но... Не смотрел, куда иду. Вдруг все закричали, девица завизжала. И я почувствовал, что лечу вверх тормашками. Эх ты, думаю, дурак набитый, схлопотал наконец, перестарался на пару шагов. Я все падал и падал. Проклятая накидка закрывала глаза. Только мелькнула какая-то динамомашина или генератор, или что-то там было, не знаю. Потом я ударился. Вот скажи-ка мне, парень, когда ты был маленьким, «Ты совал палец в розетку?» Джон Том кивнул. «Ну, следующие десять секунд я чувствовал себя так, будто сделал именно это, но только сунул туда голову. Меня тряхнуло, а потом я отключился. Очнувшись, увидел, что лежу в каком-то гроте, а здоровый коренастый тип, склонившись надо мной, спрашивает, «Как я себя чувствую?» Тон Маркуса был искренним. «Малыш, Я могу тебе сказать, хотя такое трудно представить, что на этом мальчишнике я ничего не пил. Клянусь, ни капли. Ну, может, пару кружек пива и глоток водки. Тоже хорошая штука. Но я знаю, что не был пьян. Итак, стараюсь держаться спокойно, несмотря на то, что этот тип, сбежавший из фильма ужасов, стоит надо мной. И тут мне пришла в голову мысль взмахнуть палочкой и с помощью нескольких волшебных слов попытаться его отпугнуть. — Как ты думаешь, что случилось? — Что-то подхватило эту тушу и швырнуло через всю комнату. Он помедлил, сделав большой глоток из оловянной кружки. — Местное пойло не так уж плохо, малыш. — Ну, так или иначе, я понял, что эта глыба говорящего мяса боится меня больше, чем я его. Тогда я стал забавляться со своей старой палочкой, и как ты думаешь, что я понял? — Что? — настороженно спросил Джон Том что все дешевые трюки, которыми я занимался двадцать пять лет, вся чушь, которую я демонстрировал избалованным детям и их с задом мамашам, не дававшим мне передохнуть, все они здесь действуют по-настоящему. Я могу творить настоящее волшебство, и не только такое, какое я делал раньше, но и совсем новые вещи. Но не клево Итак, я переговорил с тем большим болваном, который меня нашел, и понял, что у него много мышц, но крыша слабовата. Потом ознакомился с местностью, узнал, что тут есть другой волшебник, который всем заправляет на посту сановника. Ну, Я прощупал подходы, представил себя с лучшей стороны и, наконец, встретился с парой ребят, что заседали в этом кворуме или мафии, или конгрессе, назови его как хочешь». Некоторые из них почуяли, откуда ветер дует, некоторые нет, и с помощью небольшого волшебства, а также тех, кто мыслил правильно, я прибрал к рукам весь этот чертов город. Он развел руки в стороны и усмехнулся. «Вот так! Я Меркл Крацмейр из Перлэмбэй, ныне советник, вождь, глава. И это лишь начало, малыш». Лишь начало. Здешние волосатые щетки думают, что я самое великое явление природы после рубленной печенки. И знаешь ли, это так. Существуют вещи, которые я могу делать, но до которых просто еще не додумался. Я Меркл Крацмер. После долгих лет унижений, поедания отбросов, да, царство, нет, мемства, я наверху. Знаешь ли, это приятно. — Звучит неплохо, — согласился Джон Том. — Да, забыл сказать. Я сам немного владею магией. — Да ну. Маркус внезапно насторожился. — О, ничего серьезного. Ничего подобного тому, что делаешь ты, — поспешил разубедить его Джон Том. — Так, маленькие фокусы, развлечения не более того. Воспользовавшись моментом, он подошел ближе. Маркус не отпрянул. — Я сейчас подумал, что, работая вдвоем, Мы могли бы найти способ вернуться домой. Маркус воззрился на него, не веря своим глазам. Вернуться домой? Какого черта мне возвращаться, парень? Ты посмотри на мое теперешнее положение. Скажи-ка мне вот что. Ты честно играешь? Не передергиваешь?» «Тогда, может быть, ты мне и пригодишься. Было бы приятно иметь кого-нибудь, с кем можно поговорить о доме, но вернуться...» Он обвел рукой богато обставленную комнату. «Хочешь, чтобы я все это бросил?» «И вернулся к работе в барах, на свадьбах и в дряных рабочих клубах?» «Имей же мозги, малыш!» «В любом случае, я не знаю, как можно вернуться, даже если бы и хотел этого. «Не пойдет. Видишь ли...» Эти щетки знают, что такое деньги и что такое власть, даже если большинство из них, похоже, сбежало из местного зоопарка или с собачьей площадки. Иными словами, они знают, что главное в жизни. Может, у некоторых из них усы растут не вниз, а вбок, а вместо рук у них лапа, а вместо кожи мех, но все же они люди, и я могу ими управлять. Черт, я ими уже управляю! Как было сказано, это только начало. «Знаешь, что еще?» — Маркус подмигнул, и Джон Том почувствовал отвращение. «Здесь есть люди, такие, как мы. Знаю, а некоторые девицы очень даже ничего. Я видел здесь нескольких. Их не взяли бы в вариете, потому что они низковаты ростом, но меня это устраивает, я ведь и сам не баскетболист. Они все трепещут передо мной, боятся». Тут Джон Том подумал, что глубоко посаженные глазки Маркуса стали походить на поросячьи более чем обычно. «Мне это нравится, очень нравится, малыш. Я люблю смотреть, как все они кланяются и расшаркиваются передо мной, съеживаясь от страха». «Вернуться домой!» — он засмеялся коротким неприятным смехом. «Попытайся я в Нью-Йорке пристать к девке вдвое страшнее местных?» Она плюнет мне в лицо и позовет полицейского. «Ты молод и хорош с собой, малыш, с тобой этого никогда не случалось. Ты не представляешь, каково это, когда женщина, перед которой ты преклоняешься, плюет на тебя». «Но никто не посмеет плюнуть на Маркуса неотвратимого», — прорычал он после паузы. «Вернуться домой лучше я прямо сейчас перережу себе глотку. Всю жизнь мне доставалась короткая спичка, всю жизнь меня унижали. Довольно». Это мой шанс восторжествовать над ними, и я не собираюсь его упускать. Джон Том слушал бред Маркуса, едва сдерживаясь, чтобы не напомнить ему, что в этом мире его никогда не унижали. Джон Том... Был достаточно взрослым и уже повидал жизнь, чтобы понять, какие именно особенности личности Маркуса Неотвратимого больше всего ему не нравятся. Он один из тех бесцветных, незначительных, неинтересных, безыменных людей, чьей единственной целью в жизни было занять несколько строк в правительственном компьютере. Он был скорее цифрой, чем-то неосязаемым, имеющим человеческий облик существом, в нормальных условиях неспособным делать добро и слишком некомпетентным, чтобы творить настоящее зло. Но пространственно-временное искажение, сбой в последовательности событий, ирония вечности швырнули его в этот мир и дали ему способность разрушать, выходя за рамки его природных возможностей. В своем собственном мире Меркл Кранцмейр просто исчез бы в конце концов не оказал большого влияния на развитие событий, но в этом мире Маркус неотвратимый и его способность к волшебству представляли страшную угрозу для здешних жителей, незнакомых с его историей, его проблемами, его скрытой завистью и ненавистью.